Глава 12. Отель «Бальте» в Шамуни. Пахнет чесноком. Нужна ли при восхождении на альпо-веревка? Шейк Хендес. Рукопожатие по-английски. Последователь Шопенгауэра. На привале в Гран-Мюле. Тартарен, мне нужно с вами Поговорить. Колокольня Шамани девять раз прозвонила в вечернем сумраке, дрожавшем от холодного дождя и ветра. На улице было темно, во всех домах погасли огни, освещены были только отели, их подъезды и окна, выходившие во двор. Это бодрствовал газ, а вокруг при тусклом отблеске падавшего со снеговых вершин и матового мерцания луны на ночном небе становилось еще темнее. В отеле «Бальте» В одном из лучших и наиболее посещаемых отелей в этом альпийском селении многочисленные путешественники и пансионеры, измученные дневными экскурсиями, один за другим расходились по своим номерам, и под конец в большой зале остались только английский священник, молча игравший в шашки со своей супругой, его бесчисленные дочки в нагрудниках и в фартуках из небеленого холста, усердно строчившие пригласительные записки на ближайшее евангелистическое богослуживание. И молодой швед, худой и бледный, который сидел у жарко горевшего камина и, попивая грок из киршвассера и сельтерской воды, мрачно смотрел на пламя. Время от времени запоздалый турист в мокрых гетрах и плаще, с которого струились потоки, появлялся в зале, останавливался у большого барометра, висевшего на стене, стучал по нему пальцем, смотрел, какую погоду на завтра обещает ртуть, и удрученный шел спать. Никто не произносил ни слова. Не было заметно никаких других признаков жизни, кроме потрескивания дров в камине, шуршания дождя по стеклам окон до да сердитого рокота арва под деревянным мостом в нескольких шагах от отеля. Вдруг дверь отворилась, и в залу ввалился с чемоданами и плащами швейцар в расшитой серебряной ливреей, а за ним четыре продрогших альпиниста, ошеломленных внезапным переходом от мрака и холода к теплу и свету. «Господи, твоя воля, вот так погодка! Ну-ка, дайте-ка нам поесть, нагрейте-ка нам постель!» Сливавшиеся голоса тарасконцев шли откуда-то из глубины их кошные, меховых шапок, фуражек с наушниками, и прислуга не знала, кого слушать, пока, наконец, приземистый толстяк, которого они называли президентом, их всех не перекричал. Прежде всего, книгу для приезжающих, приказал он. Перелистывая ее закоченелой рукой, он вслух называл имена путешественников за истекшую неделю, побывавших в отеле. Доктор Шванталер с супругой — опять член французской академии стерию. Просматривая книгу, он бледнел всякий раз, как ему попадалась фамилия, похожая на ту, которую он искал. Наконец, прочитав еще несколько страниц, этот низкорослый человек с торжествующим хохотом швырнул книгу на стол и подпрыгнул, как мальчишка, чего уж никак нельзя было от него ожидать при его комплекции. И вот тут нет, понимаете? Он еще не приехал, а больше он нигде не мог остановиться». «Подставили мы ножку Костекальду, Костекальд, Костекальд, провались тартарары. А теперь, друзья мои, давайте поедим супу». И, поклонившись дамам добрый тартарен вместе с шумной и голодной депутацией, направился в столовую. «Да-да, вместе со всей депутацией, даже с Бровида. Послушайте, разве могло быть иначе?» Что бы сказали на родине, если бы они вернулись без Тартарена? Каждый из них отлично это себе представлял. И весь буфет на Женевском вокзале оказался свидетелем волнующей сцены при расставании. Слез, объятий, тушь, растирающих прощаний со знаменем. Следствием же этих прощаний было то, что в Ландо, которое ПКА нанял до Шамани, набилась вся компания. Дорога здесь чудесная, но тарасконцы сидели с закрытыми глазами, завернувшись в плащи, наполняя экипаж звучным храпом и не обращая внимания на дивные Виды, открывавшиеся сквозь сетку дождя прямо от самого Саланша. Виды на пропасти леса, пенистые водопады и то показывавшуюся, то исчезавшую за облачную вершину Монблана. Присыщенные подобного рода красотами, наши тарасконцы думали только о том, как бы отоспаться после бессонной ночи под шильонскими замками. Даже теперь, расположившись на одном конце длинной пустой столовой отеля «Бальте», они молча жадно ели разогретый суп и остатки других обеденных блюд и думали о том, как бы поскорее добраться до постели. Вдруг спереденок с Курбаньес, завороженно двигавший челюстями, оторвался от своей тарелки и, понюхав воздух, воскликнул. Ух ты, пахнет чесноком. А ведь верно, приятный запах подтвердил Бровида. И тут все тарасконцы, оботренные этим напоминанием об отчизне, этим запахом местных тарасконских блюд, которого Тартарен уже давно не вдыхал, в приливе чревоугодия заерзали на стульях. Запах шел из маленькой смежной комнаты, где ужинал в одиночестве какой-то путешественник, по-видимому, важная особа, потому что колпак шеф-повара ежеминутно показывался в окне кухни. Прислуживавшие девушке передавались маленькие накрытые блюда, и она уносила их в отдельный кабинет. «Наверное, какой-нибудь южанин», — прошептал тихий Паскалон. «А президент, помертвев, при мысли о Костыкальде, распорядился. Пойдите, посмотрите спереди он, а потом скажите нам». Громовой хохот раздался в отдельном кабинете, едва лишь переступил его порог славный Тарасконский гонг, исполнявший приказ своего начальника, и вслед затем экскурбаньес вывел оттуда за руку носатого верзилу с плутоватыми глазами, с повязанной вокруг шеи салфеткой, как у заядлого гастронома» eh bompar